Глава 14. Автомобиль, мчащийся в тупик. Как неудивительно, но Грейс удалось заснуть. Утром она проснулась на стороне Джонатана, видимо, перебралась туда со своей, будто хотела проверить, что его действительно нет на месте. Грейс так привыкла видеть на мягкой подушке его темные вьющиеся волосы и такую же темную щетину, не говоря уже о знакомой вмятине а плечо Джонатана, то приподнимающееся, то опускающееся под одеялом, Грейс проснулась в той же одежде, которую не снимала уже целые сутки. Только она тогда тревожилась и немного злилась. Не то, что теперь. Было начало седьмого. Еще толком не рассвело, Грейс заставила себя встать и заняться обычными утренними делами. Сначала разделась, потом приняла душ, в спальне царил беспорядок. Покрывало и одеяло почти сползают с кровати, посреди комнаты валяются туфли. Перед шкафом на полу лежат незнакомая рубашка и презерватив. Красная упаковка из фольги поблескивает, будто бы с намеком. Эти предметы сразу притягивали взгляд, будто обведенные мелом. Только в случае с Грейс это был даже не мел, а какая-то неоновая краска. Направившись к шкафу, Грейс пинком ноги оттолкнула оба предмета, потом открыла шкаф, бросила на пол собственную одежду и потянулась за новой. Надела свитер и юбку, почти неотличимые от тех, в которых была вчера. Выбирать что-то оригинальнее не было настроения. А потом Грейс сделала то, на что у нее тоже не было настроения, однако еще с вечера она знала, что сделать это необходимо. Сев на кровати, открыв ноутбук, Грейс отменила все приемы и на сегодня, и на завтра. Дальше будет видно. В качестве объяснения указала расплывчатое семейное обстоятельство и пообещала, что непременно свяжется со всеми клиентами, чтобы перенести встречу. Затем, собрав волю в кулак, Грейс набрала номер Джей Колтон и оставила сообщение, извещая, что в пятницу не сможет дать интервью корреспондентке журнала «Космополитен» а заодно попросила не назначать никаких встреч и интервью на следующую неделю, потому что у Грейс сейчас семейные проблемы. Она позвонит, как только сможет. «Спасибо», — завершила предназначенную для автоответчика речь Грейс. Впрочем, строго говоря, голосовая почта совсем не то же самое, что автоответчик. Разобравшись с этими двумя простыми делами, Грейс ощутила такую усталость, будто тяжко трудилась много часов. Взяв пуму Генри, она спустилась в подъезд и вышла на улицу. Утро было холодное, вдобавок еще не расцвело. Грейс по-прежнему чувствовала утомление, но утренний морозец помог окончательно проснуться. Впрочем, в ее случае это был скорее минус, чем плюс. Ее дом от дома папы и Евы отделяли восемь кварталов. От холодного воздуха стыло все внутри, однако, как ни парадоксально, Неприятное ощущение оказывало терапевтический эффект. Улицы были почти пусты, если не считать машин, доставлявших продукты, которые стояли под крупной вывеской ресторана ЕАТИ. Повара тоже начали приходить на работу. Шагая мимо, Грейс с тоской заглянула внутрь, будто эти привычные удовольствия городской жизни отныне стали для нее недоступны. Стоя на светофоре на 76-й улице, Грейс заметила на синем металлическом лотке с прессой газету, на первой странице которой была напечатана фотография Малаги Альвас. Грейс уже почти успела забыть черты ее лица. Заголовка «Было не видно» из-под другого издания. Между тем загорелся зеленый свет, и Грейс решительно перешла через дорогу. Ева, как всегда, встретила ее холодно и неприветливо, а пройдя вслед за хозяйкой на кухню, Грейс испытала еще один удар. За столом сидел Генри и ел хлопья из фарфоровой миски, одной из тех мисок, которые принадлежали маме Грейс. Интересно, Ева достала ее специально для такого случая или, что еще хуже, пользуется ею каждый день? Этот сервис был подарком на свадьбу папы и мамы в 1955 году, а теперь... Ева угощала Генри хлопьями с обезжиренным молоком именно из этой миски. Со стороны Евы это был очевидный вызов, и даже при нынешних обстоятельствах Грейс пришлось бороться с собой, чтобы не поддаться. Выйдя замуж за папу, Ева сразу положила глаз на фарфор, однако не до такой степени, чтобы использовать его только по торжественным случаям, например, во время Песаха или Шабата. Примечание Песах — Иудейский праздник в память об исходе из Египта. Конец примечания. Вместо этого классический лиможский фарфор в стиле ар-деко из Хевиланд с изящной зеленой каймой был разжалован до звания тарелок для тостов. С них же отец ел перед сном свою любимую выпечку от Энтонманн. Особенно раздражало то, что Ева кормила внуков супами из банки, наливая его в эти же фарфоровые тарелки. Каждую неделю во время ставших традицией семейных визитов подобное обращение с посудой вызывало праведный гнев, законной, как ей казалось, владелицы. Излишне упоминать, что у Евы и без того посуды было предостаточно. У нее сохранились два огромных сервиза, бывшая подарками на ее собственной свадьбе, когда Ева выходила замуж за отца своих детей. Этот человек был очень богатым банкиром, но умер от перфоративного аппендицита на одном из островов около побережья штата Мэн. Ужасная история. Тот сервиз, что попроще, тоже был из Хэвилэнд, а другой парадный из Тиффани. Доставали его только по самым торжественным из всех торжественных случаев. А еще где-то в кухонных шкафах скрывался простой белый керамический сервис из «Конран» для хлопьев самое то. Такая посуда как раз предназначалась для случаев, когда фарфор — это явно чересчур. Однако по каким-то своим причинам Ева неизменно выставляла на стол сервис предшественницы, стоило Грейс зайти в гости. Конечно же, Грейс хотела забрать фарфор. Не один раз она жаловалась Джонатану на несправедливость и говорила, как нехорошо отнимать у единственной дочери право на ценную семейную реликвию. Согласно традициям и мнению Эмили Пост, сервиз должен был перейти к Грейс сразу же после того, как отец и Ева начали жить вместе. Примечание. Пост Эмили, автор книги о правилах хорошего тона, этикет — изданный в США в 1922 году. Конец примечания. Нет, Грейс вовсе не мелочна. И это отнюдь не проявление жадности. Она вовсе не жалуется, что ее ущемляют. Отец отдал дочери значительную часть семейного наследия. Во-первых, квартиру ее детства. А во-вторых, мамины драгоценности, которые Грейс, увы, утратила. Нет, в ситуации с сервизом Грейс беспокоила и смущала совсем другое. Когда она вошла в кухню, Генри вскинул голову. «Забыл учебник по латыни», — сходу сообщил он, проглотив порцию хлопьев. «Не волнуйся, я его принесла». Грейс поставила сумку пума на стул рядом с Генри и математику захватила. «А, ну да, точно, математика. Хорошо бы еще что-нибудь из одежды. Тебе повезло», — улыбнулась Грейс. «Одежду я тоже принесла. Кстати, извини за вчерашний вечер». Генри нахмурился, когда он так делал, между темными бровями появлялась складка, в смысле за вчерашний вечер. Тут Грейс порадовалась, что 12-летние дети по природе своей интересуются только собственными делами и ничьими больше. Разве это не замечательно жить своей жизнью и даже не замечать, что в семье разразилось настоящее стихийное бедствие? Подумав, Грейс поняла, что если обеспечить сыну твердую почву под ногами, все с ним будет в порядке. И Генри сумеет пережить этот кризис без потерь, что и говорить сыну хорошо, пока он не догадывается о том, что произошло с Джонатаном. «Бабушка, наверное, разрешила засидеться допоздна?» спросила Грейсу Генри. «Нет». Немного посмотрел вместе с ними телевизор, но только до новостей. Потом сразу спать отправили. «Ну, хоть это хорошо», — подумала Грейс. «Карл спал со мной в кровати». «О, боже!» «А где папа?» — спросил Генри, не подозревая, что своим вопросом нарушил хрупкое душевное равновесие Грейс. Ну что ж, оставалось радоваться, что ей хотя бы ненадолго представилась возможность вести себя, будто все нормально. «Извини, с радостью бы ответила, но не знаю», — честно сказала Грейс папа же говорил, куда поедет. Он что, не в Айове?» «В Агайо», — воправила Грейс, и только потом сообразила, что про Агайо, скорее всего, говорила она, а вовсе не Джонатан. Грейс оглянулась, но Ева, к счастью, покинула кухню, оставив мать и сына наедине. «Я набирала папе, но не смогла дозвониться». «Так отправь смс-ку», — посоветовал Генри. Вот оно, типичное рассуждение поколения айфонов. Грейс принялась оглядываться в поисках кофе. Ей улыбнулась удача. Кофеварка оказалась наполовину полна. Я бы отправила, но папа оставил телефон дома. Грейс встала и, испытывая смешанное чувство, налила себе кофе в одну из маминых чашек. «Я волнуюсь», — сказал Генри, — у нее за спиной. Грейс подошла к сыну, поставила чашку на стол и обняла его. Генри позволил матери заключить себя в объятия, и Грейс постаралась не выдавать собственного страха, а заодно успокоить сына. Грейс долго шумно вздохнула, попыталась сообразить, чтобы такого сказать, чтобы это одновременно было правдой и ободрила Генри. Но все, что приходило в голову, соответствовало только одному из этих пунктов. Что теперь с ними будет? Сумеет ли Грейс справиться с ситуацией? Сможет ли позаботиться о сыне? Сейчас у нее было такое ощущение, будто она сама о себе позаботится не в состоянии. Однако тут Грейс почувствовала, что внутри пролегла пусть слабая и хрупкая, но все же линия сопротивления. Вчера ее еще не было. Никогда Грейс разговаривала посреди улицы со Стю Розенфельдом, ни в маленьком жарком кабинете 23-го участка, когда она отвечала на вопросы о Руркой Мендоса. О роясь в ящиках и шкафах, Грейс тем более не испытывала ничего подобного, только бессильно злилась и переживала из-за вещей, которые находила или не находила. Но теперь. Эта стена каким-то образом появилась, и материалом ее была решимость. Пусть слабая, но ощутимая. Грейс не могла сказать, что чувствует себя сильной. Она бы не решилась кидаться грудью на баррикады или предстать перед риордонскими мамашами. Но теперь Грейс чувствовала себя по-другому. Ощущала непонятную легкость — Обнимая худые плечи сына и прижимаясь щекой к его щеке, Грейс вдыхала его изменившийся подростковый запах и думала, просто теперь того, что нужно защищать, стало меньше. Почему-то от этого задача казалась проще. Грейс удалось благополучно вывести Генри из квартиры, не встретившись ни с Евой, ни с папой, до Ордона они дошли молча. Генри, кажется, оправился от переживаний и теперь выглядел таким же спокойным и всем довольным, как и в любое другое утро. Когда они свернули на улицу, на которой располагалась школа, Генри, всего на секунду позже Грейс, заметил, что количество репортеров по сравнению со вчерашним днем увеличилось и увеличилось значительно. «Ничего себе!» — вслух сказал он. Подписываюсь под каждым словом, подумала Грейс. Идти мимо машин телевизионщиков ей не хотелось. Ворота, ведущие во двор, были заперты, хотя их никогда не закрывали. Улицы заполняли матери учеников. Снова никаких нянь и гувернанток. Женщины столпились на тротуаре перед воротами спиной к величественному мраморному зданию школы. Их подчеркнуто бесстрастные лица были повернуты к камерам. Прекрасны, и опасны, будто стадо экзотических зверей, в случае необходимости, готовы бежать, но на самом деле очень надеются вступить в схватку. Скандал перестал быть безобидным развлечением. «Смотри», — сказала Грейс сыну, — «видишь, миссис Хартман». Дженнифер Хартман, мать бывшего друга Генри Джонны, стояла в другой стороне квартала возле черного хода и держала в руках клипборд. Вид у нее был почти как у работника службы фейс-контроля. Значит, Роберт все же решил открыть запасной вход. «Пойдем», — велела Грейс Генри, взяв его за локоть. Вместе с ними подошли еще несколько учеников с матерями, и все, как ни странно, знали, что делать, хотя до сих пор в школе ничего подобного не происходило. «Филиппс», — Назвала фамилию женщина, стоявшая перед Грейс, и вытянула шею, глядя на клипборд, который держала Дженнифер Хартман. «Вот, Риана Филлипс, второй класс». «Хорошо», — кивнула Дженнифер, ставя галочку рядом с именем ученицы. «Проходите. Извините за неудобство, но ничего не поделаешь». Логан Дэвидсон, нерешительно будто сомневаясь, произнесла еще одна мама. «Подготовительная школа?» «Нашла», — кивнула Дженнифер Хартман. «Проходите». «Привет, Дженнифер», — поздоровалась Грейс. «Что, школьное начальство привлекло к делу?» Дженнифер подняла голову, и тут произошло нечто неожиданное. На Грейс будто повеяло ледяным, прямо-таки арктическим холодом. От удивления у нее даже пропал дар речи. Грейс невольно покосилась на Генри, однако сын ничего предосудительного не делал, просто стоял и смотрел на мать потерянного друга. Это была женщина среднего роста, но из-за внушительной манеры держаться Дженнифер Хартман казалась выше. Скулы высокие и острые, а брови намного оттенков темнее, чем пепельно-светлые волосы. Генри знал эту женщину с тех пор, как они с Джоной вместе пошли учиться в подготовительную школу 8 лет назад. Тогда и практика Грейс, и бизнес Дженнифер, пиар-агентство, специализирующееся на поварах и ресторанах, решительно пошли в гору. Грейс всегда испытывала к этой женщине доверие. Дженнифер Хартман ей нравилась, по крайней мере, до тех пор, пока из-за ее развода с мужем между мальчиками не пробежала черная кошка. Грейс понимала, что для Дженнифер это тяжелое время, и ей просто необходимо иногда побыть одной поэтому Грейс все чаще приглашала Джону то в гости с ночевкой, то еще куда-нибудь. Однако вскоре Джона начал отдаляться от лучшего друга. И теперь Генри стоял всего в двух футах от этой женщины и смотрел в ее каменное лицо. Понимал ли он, в чем причина такого отношения? Дженнифер Хартман бесчетное количество раз водила обоих мальчиков в игровые клубы или в кино на мультики. В ее доме он в первый раз оставался ночевать без родителей. Именно Дженнифер Хартман посреди ночи звонила Грейс домой, чтобы Генри мог поговорить с мамой и успокоиться. Два раза Дженнифер в августе возила их с Джоной на полуостров Кейп-Кот. Там мальчики побывали на фабрике, где делают картофельные чипсы, и на плимутской плантации. Примечание. Плимутская плантация — американский так называемый «живой музей под открытым небом», где воссоздан быт поселения XVII века. Конец примечания. А как-то раз Дженнифер даже отвозила Генри в больницу со сломанным локтем. Сын упал с каменной ограды в Центральном парке. Но с тех пор, как Дженнифер развелась с мужем, Ну что ж, решение вполне понятное. Она взрослый человек и была несчастлива в браке, а Джона оттолкнул лучшего друга. А это решение не вполне понятное, но обе матери ничего не могли поделать. Отношения между ними с Грейс стали формально вежливыми. Совсем как между государствами, которые когда-то были союзниками и в случае необходимости готовы объединиться снова. Но этот холодный прием был полной неожиданностью. «Здравствуйте, миссис Хартман!» С самым милым, вежливым, приветливым и добродушным видом поздоровался замечательный сын Грейс. Дженнифер едва взглянула на мальчика. «Проходите!» — напряженно произнесла она и снова опустила глаза. Грейс поспешно схватила Генри за руку и быстрыми шагами ринулась на узкую аллею, в которой сильно пахло голубиным помётом. Генри шёл впереди, Грейс сзади. Здесь было почти не слышно шума с улицы. Впереди Логан Дэвидсон и его мама снова остановились у чёрного хода в школу и опять их пропустили. Здесь у двери дежурил сам Роберт вместе с ассистенткой, суровой молодой женщиной в очках в стиле Джона Леннона и с французской косой. «Добро пожаловать!» бодро приветствовал директор миссис Дэвидсон. Потом пожал ей руку, будто это был первый день учебного года — И стояли они не возле тяжелой, всегда запертой металлической двери черного хода, а на великолепном мраморном крыльце, производившем такое сильное впечатление на родителей новичков. Логан с мамой прошли мимо директора и стали подниматься по темной пожарной лестнице. «Здравствуй, Генри», — поздоровался Роберт, заметив мальчика. «Грейс», — коротко кивнул он. Грейс кивнула в ответ. Возникало ощущение, будто Роберт ждал от них какой-то определенной реакции, но какой именно, ни Грейс, ни Генри не знали. Директор молчал. Однако нога его едва заметно сдвинулась в сторону, преграждая путь Грейс. Та удивленно взглянула на Роберта. «Могу я подняться в класс?» — с удивлением в голосе спросила она. Роберт словно бы задумался, и тут Грейс совсем растерялась. «Да что тут происходит?» «Я хотел узнать», — начал Роберт. «Мам, ты идёшь?» — окликнул Генри. Сын уже поднялся на середину первого лестничного марша. «Сейчас?» — откликнулась Грейс. «Просто...» — снова начал Роберт. «Мне кажется, учитывая сложившиеся обстоятельства, будет лучше, если Генри поднимется в класс один». «Ничего страшного, мам. Я сам дойду», — сказал на это Генри. «Сын одновременно казался и растерянным, и рассерженным. Все нормально». «Роберт», — строго произнесла Грейс, — «что, черт возьми, происходит?» Директор сделал медленный глубокий вдох. «Пытаюсь свести к минимуму последствия кризиса, чтобы все мы вышли из него без потерь». Грейс казалась, будто она смотрит на Роберта через какую-то пленку или стекло, причем стекло, заляпанное грязью, сквозь которую едва можно было различить его силуэт. «Грейс», — произнес Роберт, — незнакомым, непривычным тоном. «Думаю, вы и сами хотели бы поскорее уйти». Она опустила глаза, Роберт взял ее за предплечье между запястьем и локтем. Жест был невластный, а скорее сочувственный и немного смущенный. И тут Грейс наконец-то поняла, в чем дело. Роберт знает, конечно же, знает. Полицейские, Мендоса и Орург все ему сказали. Директор был в курсе еще до того, как о происходящем стало известно самой Грейс. Детективы объяснили, какая связь существовала между Джонатаном и Малогой Альвис. Джонатаном, мужем Грейс и Малогой Альвис, убитой женщиной, значит. «Роберт знает кое-какие подробности, хотя, возможно, не все. А вдруг ему детективы сообщили больше сведений?» Грейс передернула. Она устала пересчитывать факты и обстоятельства, которые от нее скрывали. Грейс заставила себя посмотреть Роберту в глаза. «Зачем они говорили на эту тему с вами?» — напрямик спросила она. Но потом вспомнила про Генри и бросила взгляд в сторону лестницы. Туда, где он только что стоял. Но сын уже ушел, оставив Грейс разбираться с ситуацией. Роберт покачал головой. Грейс захотелось его ударить. «Хочу, чтобы вы знали», — тихо проговорил директор. «За Генри можете не беспокоиться. Если понадобится какая-то помощь, пусть приходит ко мне в кабинет в любое время, скажем, на перемене или после уроков. А если ему кто-то что-то скажет, пусть обращается ко мне, не откладывая». «Я предупредил учителей, чтобы приглядывали за мальчиком и были к нему особенно внимательны. Со всеми поговорил». «Со всеми?» Грейс растерянно уставилась на Роберта. «Генри — ученик Риардона, поэтому мы, конечно, готовы всячески его поддерживать». Гораздо более нерешительным тоном продолжил Роберт. «Кажется, почувствовал, что собеседница почти не слушает, но просто на всякий случай». Мне ведь и раньше приходилось иметь дело с похожими случаями. Разумеется, не на таком уровне, но... В школьном сообществе иногда возникают трудности подобного рода. Сами понимаете, ищут козла отпущения, а когда находят, остановить их очень трудно. Поэтому пусть болтают, а потом самим надоест, и даже думать забудут, но вы понимаете. Грейс едва не рассмеялась. Она представления не имела, что несет Роберт. Вынесла только одну мысль. Положение у школы незавидное, и почему-то виновата в этом Грейс. Я бы на вашем месте не задерживался, и если хотите, можете сегодня забрать Генри немного попозже, когда все разойдутся. Пусть подождет у меня в кабинете, никаких проблем. Грейс молчала, раздираемая противоречивыми чувствами. С одной стороны, элементарное правило хорошего тона требовали поблагодарить Роберта, ведь директор заботится о ее удобстве, но, с другой стороны, Грейс давно уже не чувствовала себя настолько униженной. А будучи униженным, человек часто делает и говорит то, что может ему навредить. Грейс неоднократно приходилось наблюдать ситуации подобного рода. Она принялась делать глубокие вдохи и выдохи, Только сейчас Грейс заметила, что у нее за спиной уже собрались другие родители, которым они с Робертом загораживали путь к лестнице. «Хорошо», — наконец кивнула Грейс, — «идея неплохая». «После восьмого урока зайду за Генри и отведу к себе в кабинет. Перед тем, как придете, звоните. Я буду в школе до шести, а может и дольше». «Хорошо», — повторила Грейс, «однако поблагодарить Роберта была не в силах». Повернувшись и проложив себе путь через небольшую толпу матерей с детьми, Грейс вернулась на узкую аллею. Там тоже было много народу. Большинство молча уступали дорогу, лишь мельком скользнув по Грейс взглядом. Признаков враждебности никто не проявлял. Но тут одна из женщин застыла прямо напротив Грейс. Прикидывая, как половчее ее обогнуть, Грейс подняла голову и увидела Аманду Эмери, по обе стороны от которой стояли дочери-двойняшки. «Привет, Аманда!» — поздоровалась Грейс. Та продолжала молча глядеть на нее. «Здравствуйте, девочки!» — прибавила Грейс, хотя с дочерьми Аманды была толком незнакома. Обе полненькие, коренастые, с круглыми лицами и светло-русыми волосами. Должно быть, оттенок унаследовали от матери. Именно так должны были выглядеть волосы Аманды в естественном виде. Между тем Аманда схватила обеих дочерей за плечи, причем вцепилась, будто хищная птица когтями. Грейс едва не попятилась. Аманда продолжала сохранять молчание, хотя одна из двойняшек с недовольным видом взглянула на мать и воскликнула «Ой, мам, больно!» Грейс заметила, что позади них, на аллее, уже выстроилась изрядных размеров пробка, заворачивавшая за угол. Тут Грейс ощутила нечто вроде паники. «До свидания!» – пробормотала она, обращаясь и к команде Эмери, и к девочкам, хотя, конечно, нелепо прощаться с человеком, который отказался обмениваться с тобой любезностями. Грейс принялась дальше протискиваться к выходу. Большинство не обращали на нее внимания, но не все. Попалось еще несколько Амант. Одни знакомые, другие нет. Однако у себя за спиной Грейс слышала тихое бормотание, а вслед за ним напряженную тишину. Пройдя мимо, Дженнифер Хартман и очутившись на улице, Грейс обнаружила, что репортеры неровным полукругом выстроились перед входом на аллею. Пригнув голову, Грейс ускорила шаг, чтобы поскорее свернуть за угол. Но репортеры ее так легко отпускать не собирались. Они как будто сбились в хищную стаю, И подобно зверям-охотникам в дикой природе разделили обязанности, связанные с преследованием жертвы. Кто будет выкрикивать вопросы, а кто слушать ответы? Кто протолкнется вперед с микрофоном, а кто должен будет остаться в стороне, проверяя качество звука и делая записи в блокнотах? Журналисты действовали как одна команда. И чего хотят от нее эти хищники, догадаться было нетрудно. Однако Грейс не собиралась давать им желаемое. Тем более здесь, посреди тротуара, в 8.20 утра, когда впереди ждет очень долгий, очень тяжелый день. «Извините», — твердо, почти грубо произнесла Грейс, «мне надо идти, дайте дорогу». К удивлению Грейс репортеры подчинились. Видимо, ей крупно повезло, они просто не подозревали, кто перед ними. Думали очередная мамаша. «Похоже, журналисты гнались за всеми подряд, выкрикивая вопросы». Грейс понимала, что они все равно до нее доберутся. Но хотя бы сегодня ее ждала благословенная передышка. И тут кто-то окликнул. «Грейс!» Опустив голову, Грейс как тарану стремилась вперед. «Скорее бы дойти до угла. Грейс, погоди!» Подбежала миниатюрная женщина и взяла ее за локоть. Это была Сильвия, и она явно не собиралась отпускать Грейс просто так. «Мне надо...» — начала было Грейс. «Пошли», — велела Сильвия, — «вон такси».